Дианы Уинжонс. Ходячий замок. Глава 14, в которой придворного манга сваливает простуда. При этом прослушивание. Кинс с береском входу в замок Софи добралась на одной из королевских карет, запряжённой четвёркой коней. При карете стояли куча ры лакеи и гру. Сопровождали её шесть королевских пикатинцев с сержантом во главе. И дело было лишь в принце Валерии. Анна забралась с Сафи на коленки. Весь короткий путь к замку, пока карета тряслась по булыжневой мостовой, на платье Софии отсветели мокрые символы высочайшего благоговения. Сафи бледно улыбалась. Она думала о том, что у Марты есть свои причины, хотя и столько детишек, хотя 10 Валерий это всё-таки, наверное, многовато. Там во дворце, придерживая Валерию, которая ползла по ней туда-сюда, София вдруг вспомнила, что ведьма грозила с чем-то и королевской дочери тоже, ведь в маркет-чиппинге ходили и такие слухи. И услышала она собственный голос, ворковавший «Не бойся, злую ведьму, я тебя в обиду не дам». Король ничего об этом не сказал, а просто приказал доставить Софии домой в своей карете. Экипаж с грохотом затормозил у входа в пустую конюшню. Дверь конюшни распахнулась, и оттуда выскочил Майкл едва не сбив с ног Локи, который помогал Софи сходить. "О, куда же ты вы подевались?" закричал он. "Я чуть с ума не сошёл. Хол был же расстроен." "Ну ещё бы," безгливо согласилась Софи. "Смерть месяц, панцемон." Как бы сказать... Кончил Майкл. Хоул тоже вышел на порог. Вид у него был бледный и подавлен. В руках он держал свиток, с которого свистали красно-голубые королевские печати. София виновата глянула на свиток и отвела свои глаза. Хоул дал сержанту золотой и не раскрыл алта, пока карета и пехотинцы, грохоча на булыжниках, не скрылись вдали. Тогда он наконец-то и заговорил. Четыре лошади и десять человек. И всего-то, чтобы избавиться от старой дамы. Софи, что вы сделали с королем? Софи вместе с Майклом и Хоулом вошла в замок, ожидая по колено увязанной в зеленой слизи, но никакой слизи там и в помине не было. В очаге полыхал кальцифир, усмехаясь лилоб в усмешкой, а Софи просто упала в кресло. Наверное, короля уже просто тошнит. Сколько я у него протерчала, так усердно чернила ваше имя. Два раза у него была даже. Сказала Софи, и всё пошло наперекосяк. А, я ещё встретила болотную ведьму, когда только-только та убила месяц Пенцемон. Ну и денёк. Софи попыталась описать, что с ней было, а Хол уле Schools, облакаясь на каменную полку. Искормила его кольцеферою. Тот свиток, что ему дали. Перед вами теперь новый придворный маг. Признёс он наконец. Имя моё чернее ночи. И вдруг расхохотался. Софи с Майклом даже немного вздрогнули от неошиданности. А что она створила с графом Кадракским? О, Господи! Хохотал Хо. Нет. Её нельзя было допускать к королю ни на милю. Так я же чернила ваше имя как могла, возмутилась София. Да знаю, знаю. Это я ошибся в расчётах, отмахнулся Хол. А теперь вот задачка: как пойти на похороны бедный месье Панцемо? Ведьма про это прознает же. И какими будут предложения кольцефер? Было ясно, что смерть миссис Пансемон расстроила Холла куда больше всего остального. А вот Майкл тревожило в основном как раз такие ведьмы. На следующее утро он признался, что всю ночь мучили его кошмары. Ему снилось, будто бы она входит во все двери замка разом. "А где же Холл?" допытывал мальчик. А Холл как раз-таки ушёл очень рано. А стаев как обычно после себя в ванной облака душистого пара и грязюку. Гитар он с собой не взял. А ручка двери была повёрнута вниз зелёным, да и кроме этого никто не знал даже ничего. Даже тот же кольцефер. Двери никому не открывать. Белярка цефер. А ведьма знает обо всех входах, кроме портхавинского. Майкл так перепугался, что принёс со двора какие-то жерди и заколотил двери крест-накрест. Затем он наконец-то приступил к исследованию заклятия, которым им вернул миссис Ангариан. Полчаса спустя дверная ручка резко повернулась вниз чёрным, и двери начали трястись. Майкл даже вцепился в Софи. "Не бойтесь", дрожащим голосом говорил он. "Я вас прикрою". Некоторое время двери сотрясали мощные толчки, а потом все стихло. Но не успел Майкл с великим облегчением подпустить Софи, как раздался громкий взрыв. Жерди с грохотом попадали на пол. Кальцифер вжался в дно очага, а Майкл в кладовку, а Софи, оставшись в одиночестве, застыла посреди комнаты. И тут дверь распахнулся, и в нее ворвался холм. «Софи, это уж слишком!» – прихрепел он. Я здесь, знаете ли, живу! Он промок до нитки. Серый салым костюм превратился в черный с коричневым. Из рукавов волосы тоже текли. Софи поглядела на дверную ручку и по-прежнему повернутую вниз черным. Миссис Ангариан, думала она. И он ходил именно к ней в таком заговоренном костюме? «Ну и где вы были?» Спросила она. Холл чихнул. стоял под дождём. Неважно, не ваше это дело, сепливо ответил. А какой цели служат эти жердины? Это я двери заколотил, объяснил Майкл, бачком выбираясь из кладовки. Видимо же. Вы что, серьёзно полагаете, будто я не знаю своего ремесла? раздражённо поинтересовался Хоу. И я наложил на замок столько заклятий, сбивающих с цели, что большинство людей нас даже не найти. Даже ведьме не дам на 3 дня, не меньше. Кальтефер просто понял, что ему нужно выпить горяченького. Он выбрался из паленьев, но стоило хол лишь шагнуть, к очагу, как он снова вжался в пол. "Эй, не подходи, ты же весь мокрый", зашептал он. "Софии!" взмолился Хол. Софи безжалостно скрестила руки на груди. «А Летти что?» – спросила она. «Но «Ну я насквозь промок!» – возмутился Холм. «Мне нужно выпить горячего!» «Я спрашиваю, что Летти Хаттер?» – повторила Софи. «Да что в вас!» – процедил Холм сквозь зубы. Он отряхнулся, и брызги очернили на полу ровное кольцо. Пол вышел из него, пригладив совершенно сухие волосы, а костюм его снова стал серым с алым и даже не влажным был. Он вышел и направился за костёр. Ах, у Майкла, этот мир битком набит женщинами сердечными женщинами, заметил он. Трёх могу назвать даже, не задумываясь. И одна из них это миссис Ангарианда, уточнила София. Холн не ответил. Полня он высокомерно делал вид, будто бы даже не замечает Софи, и обсуждал с Майклом и Кальцифером тонкости переезда. А ведь Холлу, вправду, собирался дать дёру, думала Софи. Ведь шивал голубые серебряный треугольнички. Что ж, Короля она предупреждала Холлу, надо бы нам как можно скорее переодеться с серого саванном костюма во что-нибудь другое. И портхайвенский вход можно оставить даже на месте, говорил между тем Хо. Он вынырнул из воздуха, на свой платок и трубно высморкался, отчего кальцифер бы излива замерцал. А но сам замок нужно передвинуть как можно дальше от всех мест. Где бы бывали, а кинз берскую дверь, в общем-то, и вообще закрыть. И здесь кто-то постучался в дверь. Софи заметила, что Холл вскочила и обернулся так же испуганно, как и Майкл. Трус презрительный, подумала Софи. И стоило вчера так ради него вообще стараться. Наверное, у меня от жары совсем, что ли, мозги отшибло. Ах, шепнула она голубому серебром костюму. А, -а, -а дверь-то с черной пометкой, а? Простучал Майкл. «Остается», — ответил Холл и, бессильно прищелкнув пальцем, раздобыл себе еще один носовой платок. «Ну Но еще бы», — зло подумала София. «Там же миссис Ангариан и бедная Летти». К полудню Холл таскал платки из воздуха уже парами и тройками. София обнаружила, что это были квадратные мягкие бумажки. Чародей чихал во все, голос у него сел. И вскоре счет платкам пошел уже на полдюжины. Очаг вокруг кальцифера был усыпан их пеплом. Ах. А ну и почему стоит наведаться Уэльс и так сразу простуда? Прохрепел холл и вынул из воздуха еще целую кипу салфеток. Софи фыркнула. Ау, вы что-то сказали, а? Нет. Нет. А я просто подумала, что те, кто от всего бегает, заслуживают всяческой простуды. Просила Савье: "Если обещаешь королю что-то сделать, а вместо этого пошёл приударять за барышней под дождём, так кого же винить, кроме себя самого?" "Откуда вам знать, что я делал, госпожа моралистка?" Окрестился Хол: "Мне что, перед каждым выходом из дома подавать вам список моих дел?" Мигель, сколь принц Джастино вообще-то. И вообще, я выхожу не только для того, чтобы за кем-то приударять. А когда ж вы это его искали, а? Поинтересовалась Софи. Нет, уж ли так охлопотает от длинный нос, весь извертелся. Просепел Хол. Как только он ещё само собой мне было любопытно, чего это хочет добиться принц Джастино, когда всем было известно, что Салиман отправился на болото. Думаю, его пострунили фальшивое заклятие поиска, потому то он и поехал прямиком в Верхние Горки и купил им месяс Firefox другое. А оно совершенно естественное. Подошёл Джастин сюда к замку, и Майкл продал ему другое заклинание поиска и вообще заклинание преображения. Майкл зажал рот рукой. Так тот человек в зелёном мундире был Джастин. Да, конечно, я просто раньше об этом не упоминал, поскольку королю могло прийти в голову, что у тебя должно было хватить сообразительности, тоже продавать принцу подделку. Объяснил Холл. И меня мучила совесть. Совесть. Обратите внимание, это слово миссис Проныра. Меня мучила совесть. Холл вытащил еще одну кейпу платков и бросил на Софи поверх них сердитый взгляд. Глаза у него покраснели и прослезились. Затем чародей поднялся. Мне плохо, возвестил он. Пойду прилягу, возможно, даже умру. Он побрёл к лестнице, жалостно сутулившись. Похороните мне рядом с месье Панцемон, прохрипел он и отправился в постель. Софи тут же принялась яростно шить. у неё наконец-то появилась возможность вытряхнуть холла из серого салама костюма, покон не произвёлся крушительного воздействия на сердце месенгарян. Если, конечно, вчера день не отправился спать в одежде, с него станет щебела про себя София. Значит, Холл как раз искал принца Джастина, когда отправился в верхние горки и познакомился там с Летти. Бедная Летти. Думала Софи, накладывая крошечные быстрые стежочки вокруг пятьдесят седьмого голубого треугольничка. Осталось-то всего лишь штук 40. Внезапно долгое время сверху раздался слабый крик: "Помогите кто-нибудь! Я умираю, все не покинуты!" Софи фыркнула, а Майкл бросил новое заклятие и ринулся наверх. Жень стала на редкость беспокойной, и пока Софи вшифала на место десятый треугольничек, Майкл успел сбегать наверх с медом, лимоном и какой-то особенной книжкой. Микстура еще от кашля, да и ложечкой, чтобы принимать эту самую микстурку. А потом еще и с каплями от насморка, а еще и с дентами для города и полосканием, пером, бумагой, еще тремя книгами, настольной игрой. При этом в двери постоянно колотили, отчего Софи даже подпрыгивала, а кальцифер рассыпался на искры. Поскольку никто не открывал в двери, иной раз колотились по минут пять, возмущаясь подобным пренебрежением и имея на это полное право. К этому времени голубой серебром костюм тревожил Софи больше всего. Он остановился все меньше и меньше, нельзя даже забрать изрядное количество тканей на швы. «Майкл!» покликнула она, когда Майкл в очередной раз ссыпался с лестницы, потому что Холл взбрел в голову пожелать на обед сэндвичи с беконом. Майкл, а можешь сделать маленькую одежду большой? Конечно, кивнул Майкл. Моё новое заклинание как раз для этого. Если, конечно, мне представится случай с ним поработать. Холл хочет сэндвич с шестью кусочками бекона. Попросить колдифера ладно? Софи и Кальцефер обменялись красноречивыми взглядами на территории Нея Майкла. "А здаётся мне, он не так, чтобы умирает", заметил Кальцефер. "А если склонишь же голову, отдам тебе шкурки", пообещала Софи, отложив шитье. Кальцефера было подкупить легче, чем запугать. Они тоже пообедали сэндвичами из бекона, вот только Майкл так и не сумел толком поесть. Мне пришлось бегать наверх в одышке. Вернулся он лишь с сообщением, что Хол велел ему отправиться в маркет-типинг, купить кое-каких мелочей, необходимых для переезда. Ох, а как же ведма, опасно же. Ахнула Софи. Майкл облизал жирные пальцы и нырнул в кладовку. Вышел оттуда, набросив на плечи один из пыльных бархатных плащей, то есть вышел из кладовки рыжебородый здоровяк. который облизывал пальцы и говорил голосом Майкла. Холл считает, что мне ничто не грозит, и потому этот плащ не только преображает, но и успевает других с целью. Вот интересно, а Летти меня узнает? Здоровяк повернул ручку вниз зеленым и легко спрыгнул на медленно проплывающий внизу вереск. В замке воцарился наконец-то мир. Кальцифер успокоился и мирно потрескивал в камень. Холл, очевидно, уразумел, что Софи к нему бегать не будет. Наверху поэтому от этого стало тихо. Софи поднялась и тихонечко заковыляла кладовки. Наконец-то можно было пойти и повидаться с Летти. Наверное, с Летти сейчас не все в порядке. Ведь Софи была уверена, что с того дня в яблоневом саду Холл к ней близко не подходил. Наверное, ей сейчас станет легче, если Софи наконец-таки придет. И расскажет, что причиной всему вспышки ее чувств был всего-навсего заговоренный наряд. Так или иначе, об этом лете нужно будет знать обязательно. Однако семимильный сапог в кладовке не оказалось. Софи в глазам своим не поверила. Она перерыла все, но не нашла ничего, кроме обычных ведерок, веник и второго пыльного плаща. «Да чтоб он провалился!» — скликнула Софи. Наверняка Хол позаботился о том, чтобы Софи больше никогда не могла ходить за ним везде. Она убирала всё добро обратно в кладовку и тут в дверь постучали. Софи, как обычно, подпрыгнула, надея что посетитель не достучится и выйдет она как гость, казался из очень целеустремлённых. Кто бы там ни был, он продолжал стучать или, возможно, бросать в разбегу дверь, потому что именно Такого обычным стуком раздавались мирные глухие удары. Тум-тум-тум. Прошла минут пять, а стук так и не унимался. Софи посмотрела на беспокойные зеленые искры, и все, что виднелось на месте кальцифера, было не что иное, как пара в всплесках. «Это что, ведьма?» «Нет!» Приглушенно дозвался кальцифер из-под паленьев. «Это дверь замка». Кто ты, бежи с нами вровень? Хорошо бежи, ведь бежимся мы довольно быстро. У кого, что ли? спросила Софи. Чувство, когда от одного этой мысли в груди сделалось не особо-то хорошо. Лодти кровь, сказал культифер. А задачная голубое лицо колыхалось под самой трубой. Понятия не имею, что это. Оно войти жаждет страстно. А вроде бы оно безвредное. Поскольку Тум-Тум-Тум не прекращалась, Софи несказанно раздражала подобно, и она решила открыть дверь, чтобы положить такому конец. Да и вообще ей было любопытно, кто же там такой настойчивый. Повесить второй пыльный плащ на место она так и не успела, поэтому набросила его на плечи и заковылела к двери. Кальцифер вытращался на нее, потому что впервые за время их знакомства он склонил голову по доброй воле. Из-под кудырявых зеленых языков пламени послышались трескучие раскаты хохота. Мимоходом сдувшись, вот что же такое превратился плащ, София открылась. Большая, гибкая, борзая оттолкнулась от склона холма под скрежившейся кладовкой замка и приземлилась прямо посреди комнаты. София уронила плащ и поспешно попятилась. Собака навсегда попаивалась, а на вид у борзых хохотов. Да садочно грозный. Сина встала между ней и дверью и уставилась прямо на неё. Софит искливо поглядела на проплывающие мимо волновые вереск, не зная, стоит ли там кого и звать ли вообще во на помощь. Пёс выгнул без того выгнутую спинку и с трудом встал на длинные задние лапы. Ростом он был почти с Эфи. Он напряжённо вытянул передние лапы и ещё сильнее потянулся вверх. А когда Софи уже открыла свой рот, чтобы позвать наконец-то Хоула, пёс сделал немыслимые усилия, выпрямился во весь рост, превратился в человека в жёстком коричневом костюме. У него были рыжеватые волосы и бледное, но очень несчастное лицо. Изверхних горк простонал человек-пёс. Люблю лететь, люблю послала лете, плачет, горюет, послакам сказала остаться. Не успев договорить, он согнулся, съежился и вызвал по собачьи отчаянье и досаду. "Не ради ей и не говорить", проскулил он и снова покрылся волнистой рыжесобачьей шерстью. Снова стал собакой, но уже другой. Теперь это был реже сеттер. Рыжий Сеттер завилял косматым хвостиком и серьёзно посмотрел на Софи несчастными и очень влажными глазами. «Ух ты, мамочки!» — сказала Софи, закрывая дверь. «А кажется, ты влип, дружочек. Это ведь ты был, да, Тём Колли?» «Теперь я понимаю, о чём твердила миссис Ферфакс. Эта ведьма просто напрашивается, чтобы её сюда прибили, да?» «Если ты не хочешь, чтобы я говорила о тебе Хоулу...» При звуке этого имени пёс зарычал, при этом он продолжал блять хвостиком и умильно глядеть на Софи. — Ладно, не скажу, — пообещала Софи, и пёс явно приободрился. Он протопал кочегу с опаской, косясь на кальцифер, и тот рыжим клубком свернулся в решётке. — Ну что ж скажешь, кальцифер? — спросила его Софи. — Это заколдованный человек не иначе. София улыбнулась Эфир, как будто это была для неё новость. Да сама знаю. А снять заклятие, да ты можешь, а? подумала София. Ведь Элита, как и многие другие, наверное, слышала, что Холл работает одна ведьма. Нужно было бы поскорее превратить пса обратно в человека и отправить его в Верхние Горки, пока Холл не встал с постели и не увидел его, подумала София. Нет. Для меня нужно объясниться с Холлом. Заявил Кальцифер. «А, тогда я сама попробую!» Сказала Софи. Бедняжка Лети, терзается из-за холла, принятым ее второй и единственный теперь полковник, превратился в собачку. И почти все время пребывает в этом обличии. Софи пожелала руку и мягкую круглую голову пса. «Эх, превращайся обратно в того человека, которым ты был!» Сказала она. Повторять это пришлось очень долго, но пёс только-только уснул ещё крепче. Он срапнул и привалился к ногам Софии. Тут сверху послышалось некоторое количество томительных стенаний, ухов, вздохов. София внимания не обращала. Она говорила лишь собачкой, а за ухами и вздохами последовал долгий заливистый кашель, сменившийся ещё более томительными стенаниями. Софи снова внимания не обращала, и тогда вместо кашля послышалось дусораздирающий чихань, от которого затряслись даже окна и двери. Пропустить по доме мимо ушей было уже очень трудно, но Софи такое удалось. Высморкался чародей уже напоследок, прямо как фагот в туннеле. И снова послышался кашель, промежаемый стенаниями, а затем вступил в громоподобный чих. прекрасно сочетающийся со стенаниями и кашлем, и вскоре симфония достигла даже крещендо, в котором холу умудрялся одновременно даже и чихать, и кашлеть, и с тинать и тихонечко подвывать. Двери тряслись, балкон под потолком дрожал, а один кольцефер лишь как полежка вытягивал зажига. А ладно, ладно, поняла намёк, пробурчала Софи, швыряя полено обратно в огонь. На очереди зелёная слизь, да? Эх, кальцифер, не отпускай, пожалуйста, собачку никуда. И она поплелась вверх по лестнице, громко ворча. Одна беда с этого чародея. Можно подумать, что до него никто, в общем-то, и не простужался. Ну и что стряслось? Спросила она, проковыляв в открытую дверь спальни холла по заселённому ковру. Умираю от скуки. Жалобно объявил холл. а, может, и просто умираю. Он распростёрся на грязных серых подушках самого нищенского вида у крыши чем-то вроде лоскутного одеялка. Только все лоскутки были одного пыльного цвета. В складках, полога над кроватью, снаряли его обожаемые паучки. Софи пощупала чародею лоб. — Ну да, жар у вас есть, — неохотно признала она. — И я в беспамятстве. — сообщил Хоу. — Перед глазами у меня пятна плывут. — Это пауки! — выдохнула София. — А чего вы колдовством-то не вылечитесь? — Потому что от простуды заклятий нет. — горестно ответовал Хоу. — У меня в голове всё так кружится, так кружится. Или это у меня голова идёт кругом, или всё вокруг непонятно. И как разобрать не могу. В условиях ведьминского проклятья вот уж не думаю, что она так ловко меня подловит. Так верно, когда подлавливают, хотя и до сих пор всё, что случилось на самом деле, я говорил лишь сам и совершал тоже. Теперь вот жду, когда произойдёт всё остальное. Сафи вспомнила загадочные стихи. А что это всё остальное? уточнила она. А как мне прошлое вернуть? Тоже мне вопрос. Отозвался Хоу. Ибо ее собственное, и чье угодно, оно ведь никуда не девается. При желании я бы мог сыграть злую фею на собственных крестинах. Может быть, я и так бы поступила в этом-то и беда. Нет теперь. Я жду трех вещей сирен, мандрагоры и ветра с полей. Кхе-кхе. который подгоняет добрую волю. Ещё сидены, наверное, только не стану я снимать заклятия и смотреть, не начал лесе сидеть. Осталось ведь всего 3 недели до того, как всё это должно забыться, и тогда ведь мы точно получим меня с потрохами. Между прочим, в Канун середины лета собирается регбильный клуб туда уж я точно не попаду, наверное. А всё остальное давно уж произошло. Это если вы имеете в виду, по đuчу звезду и что честных женщин в мире нет, спросила Софья. "Как вы так себе ведёте, что ничего удивительного? Месяц Пенсамон говорила мне, что вас плечёт на потезла. И она была права, не так ли? Непременно нужно пойти на её похороны. Чего бы мне этого не стоило." Грустно сказал Хо. Миссис Пэнсимон всегда думала обо мне слишком хорошо. Её ослепило моё обаяние. Софи не знала, слёзы льются ли у него из глаз или что это, но она не смогла заметить. Он опять увиливает. А я говорила о том, что вы всё время бросаете дам. Стоит им вас полюбить, напомнила она. Так зачем же вы так поступаете? Протянул трясущийся рог по кладу над кроватью. — За это я и люблю паучков, — заявил он. — Раз не получилось, попробуйте ещё и ещё. — Вот я попробую, — сказал он очень горько. — Сам виноват. Несколько лет назад я заключила одну сделку и теперь, блядь, не способен на настоящую любовь. Тут у Софии и сомнений не осталось. То из глаз у Хоула лился настоящие слёзы. Ей его даже стало жалко. Ладно, вам не плачьте. Снаружи заскреблись, и Софий вернулась, увидев, что человек-пёс изогнувшись дугой, просачивается в дверь. Она вскочила и ухватила его за рыжую шкурку, ведь он наверняка пришёл покусать Хоула. Но пёс всё равно навсего прижался к её ногам, отчего Софий пришлось опереться об обезсную стену. А это что ещё такое? Поразился Хол. "Моя новая собака", сказала Софи, вцепившись в курчавую шерсть. От стены ей было хорошо видно окно, и она должна была выходить во двор, но вместо груд всякого хлама за ним виднелся аккуратный зелёный садик с металлическими качельками. Заходящее солнце алым и синим вспыхивало в каплях дождя на этих качелях. Сейдя увидела, как по мокрой траве бежит Мари, племя не заховала. Сестра Хоула Меган бежала за дочерью. Она наверняка кричала, что Мари нельзя садиться на мокрой качельке, но слышно не было ни звука. А это и есть страна под названием Моэльс, спросила Софи. Кол рассмеялся и хлопнул по одеялу, и пыль поднялась как дым от костра. А что бы ту псину. прихрипел он. Я дал своё слово, что не позволю вам глазеть в это окно, пока вы тут. "А да на что это вы говорите?" произнесла Софи. Опустила пса, и вдруг он укусил хвола, подумала она. Однако пёс тут же стал тереться о её ноги, уговаривая выйти прочь. "Выходит, все эти песни и пляски была лишь просто так придурь" Могла бы и сама догадаться. Холл откинулся на подушке, а вид у него был он чижичный и оскорбленный. «Иногда», — притянул коризненно он, — «вы говорите совсем, как Меган». «Иногда», — отозвалась Софи, выгоняя собаку из комнаты и удаляясь. «Я понимаю, как Меган дошла до такой жизни». И она захлопнула дверь к паукам, пули и качелям. захлопнула с оглушительным грохотом